Глава 10 Господин Гамильтон. Гарри подошел невысокий, хорошо одетый господин средних лет. Матвей Подоров, представился он. Разрешите присесть? Да, конечно. Гарри слегка отодвинулся на диванчике, на котором сидел в коридоре возле палаты, чтобы Матвей сел рядом с ним с полным комфортом. Гарри не был знаком лично с начальником службы безопасности. Да что там, он впервые видел этого человека, потому что пределы Российской империи Подоров покидал редко. Но, несмотря на это, знали о нем все кланы Содружества, входящие в тридцатку самых сильных. Знали и совершенно справедливо опасались. Вот Лорен его видела и даже была представлена. А он в то время, когда его отец решал какие-то вопросы с Подоровым, уезжал к месту силы. В Содружестве таких мест было мало, в отличие от Российской империи, и путешествие к одному из них было довольно длительным. Подоров сел рядом, откинулся на спинку дивана и слегка расслабился, глядя при этом на Гарри, чуть прищурившись. Гамильтону уже оставалось только гадать, что же от него нужно этому очень непростому человеку. «Вы сопровождаете его величество?» Молчание затянулось, и Гарри решил нарушить его первым. «Нет, Константин Витальевич не нуждается в моем сопровождении», мягко улыбнувшись, ответил Матвей. И вроде бы улыбался мягко, но Гарри от этой улыбки стало не по себе. «Я, собственно, приехал, чтобы повстречаться с вами, господин Гамильтон». «Зачем вам со мной встречаться?» — осторожно спросил Гарри. — Видите ли, есть вещи, которые я обязан доносить лично, особенно особом, занимающем ваше положение в обществе. Иначе меня просто не поймут. Матвей закинул руку на спинку дивана, и Гарри внезапно пожалел, что не может вскочить и пересесть, допустим, в кресло, которое стоит напротив вон у той стены. — Что с вами? — участливо спросил Подоров, заметивший, как нервничает его молодой собеседник. — Ничего. Гарри вернул Матвею улыбку, осознавая, что улыбка эта жалкая, какой он сам в этот момент. «Рука заболела. Меня ведь ранили, знаете ли». «Да, я слышала о столь прискорбном происшествии», — кивнул Матвей. «Но в нашей клинике прекрасные целители, так что, полагаю, вы скоро забудете об этом происшествии, как о каком-то кошмаре». «Разве вы пришли сюда не для того, чтобы допросить меня?» — осторожно спросил Гамильтон. «Нет», — Матвей снова улыбнулся. «Во-первых, я не следователь и не допрашиваю свидетелей. Во-вторых, ваша сестра уже пояснила, что дело, вероятнее всего, связано с кланом Адамс. Кодекс запрещает влезать в частные дела кланов. Если вы не смогли договориться и решили уладить разногласия насилием, то это ваше внутреннее дело. Единственное, посол Содружества был вызван в канцелярию императора, и ему вручили ноту. Вы можете развлекаться как хотите, но не на территории Российской империи». Так что дождемся официального ответа Адамсов, и я закрою это дело. То есть, как закроете? Гарри внезапно почувствовал подступающую панику: Но ведь меня и мою сестру могут убить. А я здесь при чем? Матвей удивленно приподнял бровь. Но Камиль Уэльс помогли. Камил Уэльс спас парень, впоследствии ставший ее мужем. Это была личная инициатива Виктора. Мое ведомство никакого отношения к ее спасению не имеет. Матвей развел руками. «В вашем случае мы обозначили свою позицию и заявили прямо, что Империю не удастся обвинить в вашей гибели. Остальное не наше дело». «Я не понимаю...» — Гарри сжал губы. Мысли метались в голове, как белки в колесе, и он никак не мог сосредоточиться ни на одной из них. «А вы что же, считаете, что мы будем вас охранять?» Матвей так удивился, что это удивление отразилось на его лице. «Вам не кажется, господин Гамильтон, что правящий клан и так делает для вас больше, чем достаточно? Вас поместили в клановую клинику Орловых. Вашу сестру к месту силы будет сопровождать Степан Ушаков. И да, весь этот банкет оплачивается из личных денег Константина Витальевича. Это не говоря уже о том, что сыновья клана Орловых спасли вам и вашей сестре жизнь. Господин Подоров, вы сейчас говорите, что у нас не будет элементарной охраны, но покушение уже произошло». «Мы же даже до вокзала или аэропорта не сможем добраться без оглядки». Горят от такой новости даже нервничать перестал. Почему-то он считал, что это в интересах правящего клана сопроводить их домой живыми. Именно поэтому он так вяло сопротивлялся, когда Лорен стала звонить Ольге. «Я удивляюсь, почему вы вообще прибыли в Российскую империю без охраны. Однако могу посоветовать обратиться в охранную компанию Устиновых. Там вы сможете нанять профессиональных телохранителей высочайшего класса», спокойно ответил ему Матвей. «Но раз дело не в расследовании, то зачем вы сейчас со мной разговариваете?» Гарри все-таки вскочил, глядя на Матвея с неприязнью. «Сядьте, господин Гамильтон. Не нужно устраивать представление». Матвей говорил спокойно. Гарри вообще сомневался, что его можно вывести из себя. «Мне помог с источником Андрей. Почему он не мог сделать то же самое с Лорен?» Гарри сел на диван и задал вопрос уже более спокойно. «Потому что в вашем случае было сделано исключение. Именно из-за ранения». «Если бы и не это, то вы тоже сели бы на поезд, чтобы самому сопровождать сестру к месту силы», — ответил Матвей и выпрямился. «Классический вариант предпочтительнее именно из-за близости к источнику силы. Андрей же не имеет к нему отношения. Он всего лишь манипулирует даром». Матвей встал. «В общем, я выполнил свою миссию. Сообщил, что дело по поводу вашего покушения закрывается, коль скоро здесь замешан конкурирующий клан. Всего до...» Постойте! Гарри нахмурился так, что на лбу образовалась морщинка. Матвей снова посмотрел на него. «Вы не будете брать меня слово, обещание или даже клятву, что я никому не скажу о даре Андрея?» «Нет», — Матвей снова улыбнулся, — «в этом нет необходимости. Особенность дара Орловых состоит в том, что они могут копировать тот дар, который им необходим из имеющихся. То, что Андрей смог им воспользоваться, говорит только о том, что кто-то владеет подобным даром, вот и всё». «Но Роман в тюрьме говорил, что он может делать это намеренно». Гарри нахмурился еще больше. «Ну что я могу сказать?» Матвей развел руками. «Роман вам солгал. Скорее всего, они хотели надавить на вас. Возможно, им что-то от вас было нужно в тот момент. Поймите, господин Гамильтон мальчикам уже 19 лет. Их источники открыты. Это Иван поедет в сентябре к месту силы впервые. Не забивайте голову ерундой, господин Гамильтон». Матвей в который раз улыбнулся, и направился по коридору, как подозревал Гарри, к выходу. Отец сел в кресло и внимательно слушал очень сухую и порядком сокращенную версию того, что произошло в клубе. Когда я закончил, то сразу же начал ждать отповеди, которая, к моему удивлению, не последовало. Он просто продолжал меня разглядывать, а я начинал от этого нервничать. «Я не мог в тот момент поступить иначе», немного запальчиво начал говорить, когда молчание затянулось уж слишком неприлично. «Дело было не только в жизни Гамильтонов, но и в наших жизнях. Хотя кого я обманываю? Если бы их убили, да еще в нашем сромком присутствии мало бы не показалось никому, дядя бы тоже не смог помочь полноценно». «Ты сейчас оправдываешься или решил проверить в действии тактику лучшая защита это нападение?» — спросил отец, глядя на меня с любопытством. «А на что это больше похоже?» — буркнул я и отвел взгляд. «На оправдание», — наконец, после небольшого молчания резюмировал отец. Хотя нотки бунтарства все же прозвучали. Это плохо? Вот теперь я смотрел с вызовом. Нет, это неплохо. Он улыбнулся. Главное, чтобы это не завело тебя в тупик. То есть даже бунтарство должно быть с головой. Кстати, не поведаешь, с чего это ты решил побунтовать. Я вроде бы не давал тебе повода. Эм. Я посмотрел на отца и снова отвел глаза под его насмешливым взглядом. Ты собираешься меня воспитывать? А надо? Он встал и прошелся по палате. «Ты всё сделал правильно. В той ситуации ты выбрал единственный вариант, при котором удалось избежать большого количества жертв. Если бы у меня были твои способности, то я, скорее всего, поступил бы так же». От накатившего облегчения я закрыл глаза. Получается, что похвала отца значит для меня очень много. Я только сейчас осознал это в полной мере. «Тогда зачем вас выдернули с отдыха?» — задал я вполне логичный с моей точки зрения вопрос. «Если не для немедленной экзекуции». «Ну, во-первых, претензии к вам все таки есть, у Матвея. Кто из вас вырубил главаря так качественно, что он до сих пор не может давать показания?» «Я», — не стал скрывать очевидного. «А интересно, этот главарь здесь, в клановой клинике, или Матвей его куда-то в другое место определил? По идее, должен быть где-то здесь, если Матвею так важно побыстрее его на ноги поставить. Он напал на меня с Горотой». «Понятно». Отец еще раз задумчиво посмотрел на меня. «Ну, хорошо, что не убил». «А что, во-вторых?» — напомнил я ему. А во во-вторых, нам нужно как можно быстрее минимизировать возможный ущерб, который могут нанести слухи о твоем даре», — ответил отец. «И ты, конечно же, уже придумал, как это сделать», — я усмехнулся. «Скажем так, мы собрались в довольно большой компанией и провели мозговой штурм. В конце концов, Ян напомнил мне, что твой дар чем-то напоминает дар Орловых. Даже целители при твоем рождении определили его как дар клана Орловых. Твой прадед был еще тогда жив и лично запечатывал источник. «Безуспешно», — пробормотал я. «В этом феномене я все еще надеюсь разобраться». Отец услышал мое бормотание и решил ответить. «Не суть. Мы выставим это так, что ты применил дар Орловых, заблокировав при этом и свой источник. Ты же после этого не призывал больше дар?» «Только чтобы обезболить колено», — ответил я, нахмурившись. «Это ничего. Никто же не знает, на каком именно этапе оно было повреждено». «Ну а как же Гамильтон? Я же разблокировал его источник». Я посмотрел на отца с сконфуженно. «Потому что тебе позволили это сделать», — спокойно ответил отец. «Если бы нам понадобилась полная секретность, то ты бы никогда не встретился с Гарри в этой клинике». «Как-то не очень приятно чувствовать себя такой вот пешкой». Я невольно сжал губы. «Вот же. Мною двигали на этом этапе, как хотели. Хорошо, хоть решили разъяснить на этот раз, что к чему». «Ничего, все мы имели хоть раз в жизни подобный опыт». Отец подошел к окну. «Что касается Гамильтона...» «Сейчас Матвей внушит ему правильную мысль о том, что это был дар Орловых. А самое главное, ему будет внушено, что ваш источник уже активен. И если вы его пытались убедить в обратном, то просто лукавили, преследуя какие-то свои цели. Ну а дальше, чтобы Гарри не рассказал своей семье, мы в итоге это обыграем, как нужно империи. Сейчас главное заткнуть наших особо твердолобых глав кланов, вроде старого пня Давыдова». Он покачал головой. «Что вы придумали?» Я напрягся. «Вы с Ромой послезавтра поедете к Источнику Силы, и на совете предстанете как полноценные маги. К счастью, вы учитесь в частной школе, и про ваши успехи мало кто знает. Это вынужденная мера, Андрей. По-хорошему, надо было раньше вас свозить, но я все тянул. Наверное, я просто боялся чего-то». «Так, постой, погоди. Я пока плохо соображаю. Ты сказал свозить? Ты сам нас повезешь?» Я уставился на отца. «Да». Он снова усмехнулся. «Давненько я там не был. Телепортироваться близко к месту силы не рекомендуется, поэтому поедем на поезде». «Чего ты боишься?» — тихо спросил я отца. Он отошел к окну и долго смотрел на улицу. В какой-то момент я подумал, что он мне не ответит, но отец повернулся и проговорил. «Скажем так, я хочу сразу на месте увидеть все, что сможет открыть в вас Верн, чтобы не получить по итогу большого сюрприза. Очень уж вы у меня необычные получились, особенно ты». «С это вроде все более-менее нормально». «Папа, чего ты боишься?» настойчиво повторил я. «Ничего не бери в голову». Но я тряхнул головой, и наши взгляды встретились. Не знаю, как все остальное, но упрямые мы были одинаково. Это небольшое противостояние могло продолжаться очень долго. Плавали, знаем. Но тут у отца зазвонил телефон. «Да, Марго, я тебя слушаю». Он подошел ближе, и я напряг слух, чтобы расслышать, о чем ему говорит жена прадеда. Марго тихо говорить не умела, поэтому сильно напрягаться не пришлось, чтобы все расслышать. «Костя, я хочу собрать всех кернов и бывших кернов в пятницу на ужине, а также твоих деток и девушку, которая притащила Андрея в клинику». Она говорила, как всегда, очень быстро. «Так, у нас сегодня суббота», — проговорил отец, что-то прикидывая. «Когда дед планирует собрать совет?» «В следующий вторник, если не ошибаюсь. Что-то там с докладами министерств застопорилось». «Отлично». Пожалуй, я буду. Вместе со всем семейством», — ответил отец, а я напрягся. «Что? О чем они вообще говорят?» «Нет, всех Орловых я вряд ли выдержу. Хотя можешь рискнуть. Заодно проверим, кто из них не сможет противостоять силе смерти», — хмыкнула Марго. «Дорогая», — в ответ промурлокал отец. «По-моему, ты соскучилась по работе. Проветримся вместе. У тебя есть на примете симпатичный курган?» «Костя, остынь», — посоветовала Марго. «Тебя с Ириной и ребят будет вполне достаточно». «Мы придем. Я, кстати, тоже не против с этой девочкой познакомиться». Говоря, отец махнул меня рукой, прощаясь, и направился к двери. Я же попытался его остановить. «Что? Нет-нет-нет-нет, я сейчас все объясню!» Тихо, чтобы не услышала Марго, проговорил я и для надежности замахал руками, но отец уже не смотрел на меня, выходя из палаты. Я понимаю, он таким образом решил уйти от моего вопроса. Но мне-то что сейчас делать?» Из-за проклятой ноги догнать императора я тоже не мог, поэтому откинулся на подушку, пытаясь понять, в какой момент моя шутка вышла из-под контроля. Так, ничего и не придумав, схватил свой телефон и набрал номер Ивановой. «Оля, Орлов беспокоит», — быстро проговорил я. «Андрей, что тебе еще от меня нужно?» Голос девушки звучал устало. «Ты можешь прийти ко мне в клинику? Нам надо кое о чем поговорить», — выпалил я. «А мы еще не все обсудили?» «Оля, я не успел отменить этот проклятый ужин, и теперь не смогу этого сделать, потому что на него приглашена вся моя семья, включая отца, который уже дал согласие». Я поморщился, когда это говорил. «Мы должны будем ненадолго уехать, поэтому я не смогу заскочить к тебе. Так что пересилишь себя?» «Орлов, ты...» Она оборвала сама себя, несколько раз вдохнула и выдохнула. «Я сейчас приду, только ради всего святого не успей за это время меня еще куда-нибудь впутать. Я постараюсь, правда, обещать ничего не могу». Пробормотал я, слушая гудки. Как только выключил телефон, он снова зазвонил. На этот раз это был Ромко. «Андрей, я только что говорил с твоим теской из Содружества», — брат задумался. «Не знаю, насколько можно доверять такому источнику, но Эндрю поговорил с наследником клана Адамсов, и тот сказал, что это не они организовали покушение на Гамильтонов. Цитирую, «Мы не идиоты, чтобы подставлять шею под меч Императора и никогда не желали повторить судьбу адресов Пафоса многовато, но суть понятна». После этого он добавил, что кланы вроде бы уже на полпути к консенсусу без применения силовых методов, и прекрасная Лорен украсит его спальню в качестве жены, так что убивать ее у него нет никакого резона. «Так, надо еще раз тряхнуть Гарри», — проговорил я. даром мы послезавтра едем с отцом к месту силы, нас вскрывать по полной будут. И ещё, отец чего-то опасается, поэтому лично нас повезет. «Вот это новость», — протянул Ромка. «Я попробую у матери узнать, чего отец может опасаться». Он отключился, а я, посмотрев на дисплей, пробормотал. Но я попробую насчет главаря узнать. Вдруг он уже может говорить. Мне много-то от него не надо. Пускай хоть на бумажке напишет, кто его нанял.